Глава 27. 30 июля 1975 года Я сообщил Расселу, что Джимми, несмотря ни на что, будет баллотироваться в 1976 году. Я доложил ему о том, что Джимми сказал о записях и списках, которые будут опубликованы, если с ним что-нибудь случится. Я не вдавался во все подробности, не упомянул все те дикие вещи, которые наговорил Джимми. Этого не следовало знать никому. Рассел заметил, что мышление Джимми расстроено. «Я этого не понимаю», — сказал Рассел. «Я не понимаю, почему он просто не уйдет». Я заехал по поручению Джимми в Маркет-Инн и позвонил ему об этом сказать. На самом деле не могу сказать, были ли в посылке деньги. Внутрь я не заглядывал. После того я боялся вести с Джимми слишком много разговоров, потому что мне пришлось бы докладывать о них Расселу. У меня было чувство, что за всем, что делал Джимми, стояло самолюбие и жажда мести. Полагаю, ему казалось, подожди он с участием в выборах до 80-го года, Фиц уйдет в отставку, и Джимми не будет возможности унизить Фитца на съезде, ткнуть его лицом в грязь. Полагая, Джимми не слишком обрадовало то, как на это смотрели наши друзья. После встречи в Бродвей Эдди и слов Рассела о том, что Джимми не следует баллотироваться, Джимми не мог не подумать, что Тони Про добился успеха в этой части компании. После всего произошедшего я никогда не мог понять их желание ранить Джо и детей исчезновением Джимми. Что бы они ни делали и что бы им не приходилось делать, люди вроде Рассела и Анжело, никогда не стремились навредить близким родственникам. Заставить их страдать от неведения, лишить достойных похорон и долгие годы заставить ждать возможности по закону объявить Джимми умершим, чтобы получить его деньги. Помимо Тони Про произнести последнее слово и дать окончательное согласие, должен был толстый Тони. Этого мы наверняка не узнаем никогда. Про уже угрожал убить внучку Джимми. Кто так говорит о внуках? В апреле 1975 -го года на съезде «Братства» поползли слухи, что Джимми Хоффа сотрудничал с ФБР. 20 декабря 1992 -го года в Detroit Free Press была опубликована статья, где источником этих слухов называли Чаки О'Брайена, якобы бывшего за рулем машины Джимми Хоффа в момент его исчезновения. В 302 протоколе из ФБРовского досье на исчезновение Джимми Хоффа подтверждается существование этих слухов, и приводится вероятные причины того, почему они, возможно, достоверны. Из разных источников ходили слухи о том, что Хоффа, пытаясь получить контроль над братством, мог предоставлять информацию властям в обмен на принятие благоприятного решения по снятию ограничений на свое участие в профсоюзной деятельности. 15 мая 1975 года Джимми Хофф давал свидетельские показания на расследование дела с привлечением большого жюри о наличии рабочих мест зарплаты без выхода на работу в его бывшем 299-м местном отделении в Детройте. Хоффа прибег к пятой поправке. После чего на вопрос репортера Хофф ответил, что чертовски этим гордится. В тот же день в адвокатской конторе сына Джимми Хоффа встретился с сыном и детройтским мафиозо Энтони Тони Джеком Джакалоне. Джакалоне попытался выступить посредником в организации встречи Хоффа и Тони Про, а Хоффа отказался пойти на нее. Затем Джакалоне попросил Хоффа помочь получить бумаги, которые власти собирались использовать для предъявления Джакалоне обвинения в предполагаемом мошенничестве со страховыми полисами. Просьбу Джакалоне Хофф отклонил. В конце мая Фрэнк Фиттсиммонс пригрозил учредить над 326-м местным отделением, бывшим местным отделением и опорой Хоффа в проведении кампании, опеку и поставить во главе управляющего подотчетного штаб квартире «Братства» в Вашингтоне. 19 июня 1975 года, за пять дней до запланированной дачи показаний перед комиссией Чорча о роли мафии и заговоре ЦРУ с целью убийства Фидели Кастро, в своем доме в Чикаго был убит Сэм Джанкана, союзник и хороший друг Джимми Хоффа. 25 июня 1975 года на сторонника Фрэнка Фиттсиммонса в 299-м местном отделении Ральфа Проктора напали сзади, когда он шел из ресторана после ланча. Проктор нападавших не видел. Проктора избили среди бела дня, и он потерял сознание. Начальник Проктора из лагеря Фитт Симмонса, Роланд Макмастер, сказал, «У нас приключилась эта дрянь. Я назначил расследование, но оно ничего не вывело". Днем 10 июля 1975 года Ричард Фитт Симмонс, сын Фрэнка Фитт расслаблялся в баре Немо в Детройте. Ричард был вице-председателем 299-го местного отделения и в таковом качестве ему в 1975 году для выполнения служебных обязанностей в профсоюзе был предоставлен белый линкольн-континенталь. Ричард выпил последний стаканчик в Немо, вышел из бара и направился к припаркованному линкольну, когда автомобиль взорвался. Ричарду удалось избежать травм, но его белый линкольн разорвало на куски. Днем 30 июля 1975 года Джимми Хоффа исчез. Все строилось вокруг свадьбы. 1 августа 1975 года, в пятницу, выходила замуж дочь Билла Буфалино. Это было два дня спустя после исчезновения Джимми. Должны были съехаться люди из всех семей со всей страны. Более 500 гостей. Мы с Расселом, своими женами и свояченицей Рассела поехали напрямую через Пенсильванию, потом большую часть пути через Огайо, а затем свернули направо, на север, к Детройту, штат Мичиган. Из-за свадьбы Джимми был бы склонен считать, что Тони Про и Рассел Буфалину будут в Детройте, и таким образом они могли бы с ним встретиться в тот день, когда он исчез. Приманкой для Тони Про была его пенсия в миллион долларов. Однако Про не так уж пекся о своей пенсии. Он просто использовал это в качестве лакомой приманки, чтобы заставить Джимми выйти. 30 июля 1975 года в 2.30 в ресторане «Мачус Ред Фокс» на Телеграф-авеню в пригороде Детройта у Джимми должна была состояться встреча, устроенная Тони Джекалоне. Тони Про должен был приехать туда в 2.30 с Тони Джеком. Вся идея состояла в том, что Тони Джек помирит Тони Про и Джимми. Джимми на эту встречу поехал, и Джимми видели на парковке, но Джимми так и не вернулся с этой встречи домой. К моменту свадьбы все говорили об исчезновении Джимми. Я разговаривал с давним приятелем Джимми и председателем 299-го местного отделения Дэйвом Джонсоном, у которого взорвали катер, и Бобби Холмсом, старым клубничным мальчиком, бывшим когда-то шахтером в Англии. Они оба спросили меня практически одновременно, считаю ли я, что это сделал Тони Про.